Глава 21. В пятницу Вика пригласила Глеба на ужин. И вовсе не потому, что ей скучно есть одной, и не потому, что желала поддержать его после смерти жены. По дороге она купила пельмени и винегрет, чтобы не отвлекаться на готовку и поскорее приступить к интересующему вопросу. Знаешь, что я подумала, приступила она к обработке Глеба, как только он переступил порог. А вдруг это не Зара нас убивает, а наоборот. наоборот что? «Ну, если это кто-то наслал на всю нашу компанию проклятие, а Зара просто был первым!» «Я не считал Славика частью нашей компании, а уж Борис и вовсе посторонний. Мы его впервые видели». «Ну ладно, он мог попасть под машину случайно, но Славик, твой брат...» «Чушь какая-то!» «Значит, что призрак Зары устраняет обидчиков одного за другим, ты веришь?» «Хотел бы я думать, что все это странное стечение обстоятельств, но я все еще не могу нормально выпить кофе». И кира заколебал загадками, над которыми раньше сам смеялся. Хорошо, в таком случае баба Клава так нам прямо и скажет, что нет на нас никакого проклятия, а может и Зара увидит. Вика, ты меня прости, но к бабке я не пойду. Ересь какая-то. Нас осталось всего трое, и с нами ничего плохого не случится. Ты бессмертный, что ли? Если это действительно Зара, он прекрасно понимает, несмотря ни на что, Мы его самые преданные друзья. Вегусь, спасибо большое за ужин. Я чертовски устал за эти дни. Поеду. Она кивнула, но провожать не пошла. Через пять минут услышала, как пришел Данька. Конечно, не один. Как же это бесит, Господи, представить страшно, что ей придется терпеть эту его Еву до конца дней. Мысль вылетела раньше, чем она ужаснулась. Большая вероятность, что конец этот не за горами. Ага. «Непосредственно в тех самых горах». Одна слезинка все таки успела проскочить около носа. «Мам?» «Привет, сынок». «Как ты?» «Нормально. Мы купили пиццу. Еве с поломанной рукой трудно готовить». «А матери лень!» — скривилась она. «Ну, ты же работаешь, я все понимаю». Он присел напротив. Поздоровавшись, Ева проскользнула в ванную. «Мы встретили дядю Глеба». Данька внимательно посмотрела на мать, она пожала плечами. Он рассказал о твоем предложении. Хуже бабы. Может быть, Ева составит тебе компанию? Вот еще. Она ведь тоже пострадала за нашу семью. Я так понимаю, она собирается стать ее частью? Очень на это надеюсь, вздохнул Данька. Не сейчас, конечно, через год, как положено. Кем положено? Ну, у нас же траур. Причем перманентный. Возможно, по отдельности смерть Алочки, Славика и даже Кати не произвела бы на нее такого впечатления. Но все вместе действительно пугали. Хотя к сорока годам случилось принятие конечности человеческого существования, думать, как завтра отправиться вслед за товарищами, не хотелось. И дурное предчувствие не оставляло. До трагического похода она особо не задумывалась о чем-либо сверхъестественном. Это Зар в юности пересмотрел все серии секретных материалов. Вика верила только в то, что можно было пощупать. Наверное, впервые за всю жизнь ее мучает ничем необъяснимая тревожность. Месяц назад она сама посмеялась бы над предложением снять проклятие, но в конце концов у нее еще есть Данька. Зара наверняка поддержал бы идею. Если она хочет спать спокойно, надо закрыть волнующий вопрос раз и навсегда. Хуже точно не будет. Если баба Клава выдаст ересь, как утверждает Глеб, Можно просто забыть о визите. Всего делов Ее мучило не только как, но и почему. Зара больше дружил с Кирой. Так, по крайней мере, казалось. А что, если именно поэтому он и продолжает развлекать народ загадками? Может, он не просто ушел вперед, оставив Зару в тумане, и теперь его гложет совесть? Не зря же Аллочка погибла первая. Насчет Славика тоже непонятно. Они ведь знают ситуацию только со слов самого Киры. В общем, к Бабе Клаве вопросов много. Вика их записывала, чтобы не забыть, и несколько раз перетасовывала, чтобы последовательно прояснить хоть событий того злополучного дня и не создавать путаницу. Итак, в первую очередь надо узнать, помог ли Заре кто-нибудь потеряться? Что с ним случилось на самом деле? Связаны ли смерти ее товарищей? Или это просто трагическая случайность? Помог ли кто-нибудь Славику и Кате? И уточняющий в конце, имеет ли место вмешательство сверхъестественного в ситуацию и что со всем этим делать? А там уже по ходу посмотрит, стоит ли спрашивать, что угрожает лично ей и Даньке. Отказ Глеба сходить с ней вызвал не обиду, а только дополнительное подозрение. В смерти Зары он не виноват. Они карабкались вместе впереди всех, Мог ли поспособствовать утоплению Алочки Большой вопрос. Пока она болтала в холле по телефону, он мог спокойно пройти мимо бассейна и помочь Алочке привязаться. Катя наверняка бы его прикрыла. Катю он мог потом довести до ручки. Ага, оконный, с него станется. Камеры вроде видели все, но и льзат знакомый Глеба. Вопрос, что плохого ему сделала Алочка, А Славик? Ну, мало ли между братьями разногласий а впечатлительному Славику многое не надо. Насчет Киры та же схема. Если сходит с ней к Бабе Клаве, не побоится, значит, ни в чем не виноват. Вика договорилась встретиться с Кириллом в его рабочем кабинете. Озвучив в качестве основной версии необходимость прибегнуть к эзотерической помощи в связи с подозрением в наведении порчи всей компании. Кирилл согласился сопровождать Вику к Бабе Клаве, однако идею с проклятием не поддержал. «Если мы не можем защититься по-другому, почему бы не попробовать?» Отстаивала позиции Вика. «Хуже точно не будет!» Кирилл махнул рукой, соглашаясь. «Главное, чтобы ты не передумал, когда я договорюсь о встрече. Угадай, что крепче стали?» «Твое слово! Спасибо тебе, Кира!» Но на следующий день на районе случилось неожиданное убийство, и за час до сеанса он предупредил, что не сможет присутствовать. Вика запихала гордость подальше, И сама позвонила Еве, сделав выбор между неприязнью к девушке и страхом перед древней старухой, про которую в городе рассказывали много страшилок. Ева подъехала к назначенному времени и успела закидать Вику вопросами, пока они поднимались в лифте. Надо ли бабке что-то рассказывать, или она сама все видит? Кому и в каком вопросе она уже помогла? Точно ли та может снять проклятие или только предупредит? Вика не знала ответа ни на один из них. Маленькая пухленькая старушка с гладким широким лицом в темно-зеленом халате напомнила жабу. Ее квартира — болото. Судя по старому советскому гарнитуру, ей вправду лет сто. Защитного цвета скатерть и невнятно коричневая ковровая дорожка настроение не поднимали. В душе шевельнулось нечто, похожее на благодарность Еве за то, что она вызвалась сопровождать. Судя по поведению, само ее тоже распирало любопытство. По крайней мере, недовольной или напряженной она не выглядела. «Сами расскажете или погадаем?» прошамкала баба Клава беззубом ртом. «Интересно, дети у нее есть? Похоже, помощь людям не слишком хорошо оплачивается, если она даже вставные челюсти позволит себе не в состоянии. Так что, будем в гляделке играть?» Бабка уставилась на вопрошающих бесцветными глазами. «В прямом смысле слова...» определить цвет радужки в тусклом свете торшера да еще издалека она не смогла извините задумалась очнулась вика у меня в горах погиб муж сочувствую закивала баба клава после минутной паузы но я вам его не верну да я понимаю непонятно шутит бабка или говорит серьезно после того в течение месяца ушли один за другим еще четыре наших товарища может быть нас кто-то сглазил «Или специально порчу навёл», — напомнила о себе Ева. «Иди, детка, вон туда на диванчик присядь, не мельтеши». Баба Клава внимательно проследила, как девушка забивается в угол продавленного дивана. «Ты это! Зря девку не обижай!» От бабкиного взгляда у Вики сдавило солнечное сплетение. «Связанного теперь». Вика кивнула, не уточняя. «Наверное, речь про беременность Евы». «Не злись, да внуков еще дожить надо». У Вики в горле от страха образовался сухой комок. «Так помогите нам!» – прохрипела она. «Пожалуйста, мне говорили, вы творите чудеса!» «Я работаю с людьми». «А я вас и прошу, с людьми». Бабка с сомнением покачала головой. «На девку твою никто не покушается». «Я имею в виду своих друзей. Похоже, им тоже угрожает опасность». Только мужчины стесняются к вам идти. — Интересно вы рассуждаете. Умирать, значит, не стыдно? — пробормотала баба Клава. — Привязка твоя тянется. Не понимаю, почему он имеет такую власть? Она подняла глаза кверху, потом опустила в пол и трижды перекрестилась. «Пожалуйста — Пожалуйста! — взмолилась ничего не понимающая Вика. — Не знаю, не знаю. У меня нет связи с преисподней. — Ничего не могу обещать. — Я отдам вам все, что скажете. — Оставь. Вон, им пригодится. Кивнула она на замершую в ужасе Еву. — Уходите. Мне надо подумать. — Сколько мы вам должны? — несколько Баба Клава потопала к дверям. Вика подсунула две тысячи под старую икону на пыльном комоде. Она искренне верила, если бесплатно, непременно бесплатит. А ей лишние неприятности сейчас ни к чему. Бабка открыла входную дверь, плохо прикрытую фрамугу шарахнула сквозняком о стену. Все обернулись. Тюль взвился под потолок. Потом одна половинка, оставив после себя облако пыли, опустилась на прежнее место. Вторая затейливо скрутилась в причудливый узел. «Ничего не напоминает», — уточнила баба Клава. «Горы! Ты обидела горы или их жителей». Она с причмокиванием обгрызала ноготь на указательном пальце. «До свидания!» Вика заскочила в подошедший лифт, силком пропихнув замешкавшуюся Еву и прижала ладонь ко рту, стараясь унять рвотные позывы. Но воспоминания о засунутом в рот бабкином пальце не спешили так просто убираться из воображения. Когда они вышли на улицу, позвонил Кирилл. «Как сходили? Не обижайся, мать! Служба есть служба!» Все нормально!» Ева любезно составила мне компанию. Что сказала ведьма? Что до внуков я, скорее всего, не доживу. Не обращай внимания. Чушь все это. Конечно, фигня. Особенно штора, неожиданно сложившаяся под потолком всех хребет. Чего ты бормочешь? Ладно, не теряйте. Я выпросил пару отгулов, рвану к деду на рыбалку. Глеб недоступен. Пока.